Часть четвертая. Удвоение силы ⁇ шаровая молния. Создав в ладонях две шаровые молнии, которые были в два раза крупнее обычных, Нарбирал их бросила. Удар ⁇ шаровая молния быстро увеличилась, стала просто гигантской. На кладбище посветлело, словно днем. Через мгновение магическая молния рассеялась, высвободив огромную разрушительную силу. Попавшие под разряд подчинённые Каджита упали на землю. Остался стоять лишь один человек. «И почему же ты не упал? Как те низшие формы жизни, гусеницы? Ты активировал инверсию элемента молнии?» Спросила Норбирал и увидела на лице Каджита следы ожогов. В таком случае это было заклинание более низкого ранга. Сопротивление элементу молнии. Какая жалость, что я не разобралась с ними с одного удара. Но она утешила себя тем, что это было в пределах допустимого. Было бы слишком скучно покончить совсем с одного удара. «Ты не просто идиотка, а идиотка, которая может использовать магию третьего ранга!» «Идиотка? Низшая форма жизни? Клещ? Посмел назвать меня идиоткой?» Нарбирал рассердилась. «Любой, кто по глупости пытается сорвать мои планы...» «Очевидный идиот! Ты не знаешь моей силы и пришла сюда встретить свой конец! Подготовка завершена! Позволь показать тебе силу высшей жемчужины, полностью заряженной негативной энергией!» Каджит поднял жемчужину. Она блестела, как черная глыба железа. Простой жемчуг. Она не была отполирована и форма была грубой, так что она больше походила на руду. Нарбирал увидела... Как же мчужина запульсировала. Вдруг шестеро последователей, которых сожгла молния, поднялись. И двигались они не так, как живые. Шестеро, спотыкаясь, встали между нарбирал и Каджитом. Норбирал с раздражением смотрела на сцену перед собой. «Посылаешь на меня зомби хе «Хе-хе-хе-хе, верно. Их более чем достаточно. В атаку!» «Зомби». Низшая форма нежити не имели способности использовать магию. В шестерых подчинённых Каджита, которые приближались с вытянутыми руками, Норбирал запустила заклинание. «Шаровая молния!» Белый шар снова наэлектризовал окружение, поглощая зомби. Молния тут же исчезла. И те снова упали. С врагами Норбирал расправилась легко. Но она не выглядела счастливой. С заклинанием «Создать нежить» невозможно поднимать нескольких мертвецов одновременно. Скорее всего, враг использует некий особый навык. Нарбирал перевела взгляд на черный шар в руке Каджита. Сила этого предмета позволила ему контролировать нескольких зомби одновременно. Жемчужину с такими простыми эффектами назвать «высшей»? Лишь властелин великого склепа Назарика и 41 «высшее существо» которые нас создали, достойны называться высшими. Пока Нарберал гневалась, Каджит счастливо сказал. «Достаточно!» «Она поглотила достаточно негативной энергии!» Черный шар в руке Каджита поглотил тьму кладбища. И, похоже, начал светиться. Он пульсировал словно сердце, и билась оно сильнее, чем прежде. Если это так оставить, в будущем он может принести хлопоты. Нарбирал, рассудив так, почти начала действовать. Но тут кое-что услышала. Звук ветра. Помня предупреждение мастера, она сделала большой прыжок назад. Недалеко от неё с неба спустился большой объект и медленно полетел в сторону Каджита, затем приземлился. Это существо было 3 метра в высоту. Составленное из бесчисленных человеческих костей Оно имитировало мифическое создание с длинной шеей, крыльями и четырьмя лапами. Дракона. Костяной хвост силой ударил по земле. Этот монстр был известен как Костяной Дракон. Для Норбирал его уровень не был большим. Но его особенности были опасны. Она впервые оказалась удивленной. Со всех сторон раздался несдержанный смех Каджита. Костяной дракон с полным сопротивлением магии. Могущественный враг, против которого заклинатели беспомощные. Если заклинание нарбирал не поранят костяного дракона, тогда она извлекла из ножен меч. Мастер настаивал на том, чтобы она прихватила его просто на всякий случай. Меч был привязан к ножным веревками, так что его не так уж и легко было извлечь. Я изобью тебя до смерти! Нарбирал сделала шаг вперед. Ловко уклонившись от передней лапы дракона, она собралась контратаковать. После удара образовалась пыль, и нарбирал подобралась к груди дракона и ударила со всей силы. Костяной дракон трехметровой высоты подлетел в воздух. Когда он упал, земля задрожала. Что? Каджит был потрясен. Созданный из костей дракон на вид был легким, Но только на вид. Заклинатели, которые каждый день стремятся улучшить заклинания, не должны иметь силы, чтобы совершить такой удар. Каджит спрятался за огромным телом костяного дракона и прокричал. «Ты! Кто ты такая? Искательница приключений Мифрилового? Нет, Орехалкового ранга? Здесь не должно быть таких искателей приключений!» «Ты последовала за мной или Клементиной в этот город?» От раздражения он заскрипел зубами. «Да, такие предположения подходят низшим формам жизни, жукам-щукунам». «Ты... ты...» «Как может так легко проиграть костяной дракон, на создание которого было потрачено столько негативной энергии?» «Великий ритуал проходил целых два месяца. Это шедевр!» «На планирование которого ушли годы!» У каджита лицо покраснело от гнева. В это время костяной дракон с треском медленно поднялся. На костях, формирующих грудь, появилась гигантская трещина, от которой периодически отваливались фрагменты. Много таких ударов он не выдержит. «Нет, нет, нет! Негативный луч!» Рука Каджито засветилась черными лучами которые тот направил на Костяного Дракона. Он негативной энергией восстанавливал Дракона. Абсолютное сопротивление магии, но заклинаниями лечится. Игнорируя придирку нарбирал, Каджит продолжил налаживать магию. Усиление брони, малая сила, пламя смерти, барьер. Каджит продолжал усиливать Костяного Дракона. Благодаря магии костяное тело стало прочнее и сильнее. Дракона покрыло ослепительное чёрное пламя. Вокруг него появился даже невидимый барьер. «Тогда я тоже так сделаю. Усиление брони. Барьер. Негативное элементное сопротивление». Нарбирал тоже активировала защитные заклинания. После того, как обе стороны наложили защитную магию, битва возобновилась. Нарбирал взмахнула мечом. Меч попал по передней лапе костяного дракона. Но Нарбирал нахмурилась. Хотя она попала по противнику так же легко, как и раньше, результат не оказался столь хорошим. Она не была искусна в ближнем бою, да и оружие было неподходящим. Против дракона из костей колющее и рубящее оружие было неэффективным. А поскольку у Нарбирал не было никакого дробящего оружия которое подошло бы лучше всего, она могла использовать лишь ножны. Она одерживала вверх, но из-за небольшой силы атаки не могла эффективно повредить костяного дракона. Профессиональный воин, наверное, сумел бы нанести удар, но Норбирал была заклинателем. Костяной дракон ударил передними лапами по голове согнувшийся Норбирал. Покрывающее дракона черное пламя обожгло Но негативное элементное сопротивление свело на нет эффект, и чёрное пламя исчезло без следа. Если бы она заранее не наложила защитные заклинания, то поранилась бы, хоть и уклонилась от атаки. Негативный луч! Каджит излечил костяного дракона своими магическими лучами. Это была вторая причина того, почему Нурберал хамурилась. Сколько бы она урона не нанесла... Каджит, стоя сзади, восстанавливал костяного дракона. Она хотела сначала разобраться с Каджитом, но на пути стоял дракон. Даже если она использует пронизывающее заклинание, такое как молния, его заблокирует костяной дракон, способный сводить магию на нет. Заклинания, бьющие по площади, вроде шаровой молнии, тоже будут практически неэффективны против магической обороны Каджита. А если использовать контроль разума, чтобы убрать защиту, это тотчас решит победителя. Очарование человека! Дух нежити! Нарбирал и Каджит одновременно активировали магию. Нарбирал применило заклинание контроля над человеком. Тогда как Каджит применил на себе заклинание, которое делает ментальные атаки неэффективными. В итоге Каджит победоносно улыбнулся, а Норбирал щелкнула языком. Наверное, ее отвлекла улыбка Каджита. Лицо Норбирал накрыло тень. Перед ней появился белый объект, закрывший все поле зрения. Невозможно уклониться. Со вспышкой вдохновения Норбирал повернула меч так чтобы кончик был у плеча. Она использовала клинок в качестве щита. Рукоять меча и плечо взяли на себя основную тяжесть удара. У неё они имело тело, и она отлетела на несколько метров. Таков был результат того, что костяной дракон ударил хвостом, целясь ей в лицо. Нарбирал не упала, а ловко приземлилась на ноги, но всё же попятилась. Это была отличная возможность продолжить атаку, но костяной дракон стоял на месте. Ему нужно было защищать Каджита, так что он не мог отойти слишком далеко. Заметив это, Норбирол махнула рукой, чтобы облегчить боль и онемение. Каджит показал лицо из-за спины костяного дракона. «Кислотное копье! Удар молнии!» В сторону Норберал полетел зелёный объект по форме, напоминающей копье Копье кислоты должно было её поранить, но было остановлено за несколько сантиметров до неё и исчезло. В то же время костяной дракон блокировал молнию. Каджит и Норбирал уставились друг на друга. «Используешь защитные заклинания?» «Как хлопотно!» «Это я должна говорить! Ты! Низшая форма жизни! Моль!» «Прекрати прятаться!» «Иди с честью!» «Почему я не должен прятаться?» «Разве твои планы не пойдут прахом, если ты здесь застрянешь?» Каджит пристально посмотрел на Норбирал, когда она это упомянула. Та же беспечно улыбнулась. «Похоже, другого выхода нет». Каджит, решившись, поднял к небу тот странный шар. «О, зри же силу жемчужины смерти!» Земля задрожала. Это были признаки появления гигантского существа. В следующую секунду земля пошла трещинами, и медленно поднялся второй белый монстр. Ещё один. Ха. хоть я израсходовал негативную энергию, я всё равно хочу избавиться от тебя и твоего компаньона. Если я распространю по городу смерть, энергия всё равно восстановится. По сравнению с бесстрастной Норбирал... Выкрик Каджита был полон ярости. Оф. Выдохнув, Нарбирал понеслась вперёд на невероятной скорости. Каджит этого не ожидал и был застигнут врасплох. Когда она оказалась в радиусе досягаемости, костяной дракон ударил её передней лапой. Она начала уклоняться. Но другой костяной дракон, как раз ожидавший подходящего момента, с невероятной силой ударил хвостом. Нарбирал отпрыгнула, и гигантский хвост промазал, но он изменил направление, поднялся вверх и полетел на неё сверху вниз. Она уклонилась влево от тяжёлого удара, заставившего землю задрожать. Но подступил стоявший справа костяной дракон и ударил лапой. Нарбирал прикрылась мечом. Тяжесть удара была невообразимой, но она его заблокировала и откинула назад. Костяной дракон отшатнулся, и настал короткий перерыв в действиях. «Кто ты такая, чёрт возьми? Защититься от него боевыми искусствами? Как ты натренировала такой навык? Меня создало высшее существо, которое величественнее бога. Ты издеваешься надо мной, идиотка! Ты не поймёшь, даже если узнаешь правду. Называть меня идиоткой, когда я упомянула высшее существо...» «Вот почему я говорю, что люди – низшая форма жизни, плоские черви!» Нарбирал посмотрела на Каджита острым взглядом. Он был столь острым и холодным, что тому захотелось убежать. Каджит, испугавшись, отдал приказ, будто желая избавиться от страха. «Вперёд, костяные драконы!» Два костяных дракона, стараясь не отходить далеко от Каджита, снова атаковали. Уклоняясь от атаки первого дракона и пытаясь подойти ближе, Нарбирал потеряла шанс из-за атаки второго дракона. Это повторилось несколько раз, и вот наконец появился шанс урегулировать матч. Кислотное копья! Нарбирал инстинктивно отвела взгляд, чтобы уклониться от приближающегося магического копья. Это была серьезная ошибка. Эффекта никакого бы не было, даже если бы оно попало. Так что она могла просто его проигнорировать. Но оно летело ей в лицо, потому она машинально уклонилась. Это была ошибка, которую совершают заклинатели, плохо владеющие навыками ближнего боя. Последствия тоже оказались серьезными. Вслед за громким ударом поле зрения Норбирал резко изменилось. Она отлетела в сторону. Почувствовав несколько мгновений невесомости, она упала на землю. Своим хвостом костяной дракон попал ей по руке. Она покатилась по земле, из-за чего у неё закружилась голова, и она потеряла ориентацию в пространстве. Её защищало множество заклинаний, так что больно не было. Но два костяных дракона возвышались над Норбирал, подняв лапы. Безнадёжно было бы в обычном случае. «Я сохраню тебе жизнь, если сдашься». Безжалостно улыбнулся, уверенный в своей победе, Каджит. Он не собирался оставлять ей жизнь. Очевидно, он надеялся увидеть жалкое зрелище того, как девушка просит пощады и всё равно в конце умирает. Нарбирал подняла верхнюю половину тела. Её лицо было искажено от бешенства. «Простой человек!» «Что?» Нарбирал, не дрогнув, уставилась на Каджита. Простой человек, как ты, смеет говорить такие надменные слова? Мусор. Каджит, широко открыв глаза, задрожал от гнева и приказал убить Норбирал. Уничтожьте её, костяные драконы! Когда передние лапы двух гигантских драконов начали опускаться, Норбирал улыбнулась. Объект её восхищения. Как бы далеко он ни находился, она его услышит. «Нарбирал Гамма, покажи силу Назарика!» «Как прикажете, впредь я больше не набель. Я разберусь с этим, как Нарбирал Гамма!» Костяные лапы опустились вниз в попытке раздавить Нарбирал. Но та как раз вовремя активировала заклинание «Телепорт». Сцена перед глазами изменилась. Нарбирал оказалась на 500 метров вверху. Поскольку у неё не было крыльев, она начала падать. Завывающий ветер бил ей в лицо. Земля становилась всё ближе. Она громко выкрикнула «Полёт!». Скорость замедлилась, и она воспарила в воздухе, глядя на битву внизу. Каджиты два костяных дракона её не видели и смотрели по сторонам в удивлении.